Глава 34 Почему Ванга с особой теплотой относилась к русским? Ее дар предсказания быстро стал известен. Трудно сказать что-то новое о Ванге. О болгарской ясновидице писали самые тиражные мировые СМИ, ее дар предвидения был известен на всех континентах. Тем не менее, отметим одну любопытную деталь. На протяжении всей своей жизни Ванга с теплотой отзывалась о русском народе. Нередко она сравнивала Россию с другими странами, и ее симпатии всегда были на стороне великой славянской страны. Ясновидящая говорила, что болгарское процветание зависит только от России. Откуда взялось это русофильство у пророчицы? Причин тут может быть несколько. Во-первых, она росла в семье, в которой Россия всегда считалась старшей православной сестрой и освободительницей Болгарии. Во-вторых, когда Ванга была уже широко известна своими пророчествами, из иностранцев к ней в основном приезжали русские из СССР. Ванга родилась зимой 1911 года в маленьком городке Струмица. Для семьи Ванги и многих болгар Россия символизировала собой в первую очередь страну-освободительницу от турецкого гнета. Маленькая Вангелия была воспитана в любви и уважении к русскому народу. Во время Второй мировой войны Ванга предсказала болгарскому царю Борису дату его смерти. Ее дар предсказания быстро стал известен. Со всей Болгарии шли к ней люди, чтобы расспросить ее о своих родственниках на фронте. Очередь перед ее домом становилась все больше и больше. Слава пророчицы перешла границы Болгарии. К ее дому приставили милиционера следить за порядком среди ожидающих, ввели плату, а спецслужбы установили в ее доме подслушивающие жучки. С какого-то момента ее предсказания тщательно анализировались болгарскими «органами» в кавычках. Несмотря на слепоту, знала, где в доме спрятаны жучки. Доступ иностранцев к ней был сильно ограничен. Представителей загнивающего Запада в очереди к ее дому не было. Кроме болгар, ее посещали в основном граждане Советского Союза, да и те после строгого отбора. Конечно, и в этом тоже проявляется ее особое отношение к России. Ванга беседует с тысячами простых людей, но дружит с ней в основном элита болгарского общества. Дочь генерального секретаря ЦК БКП Тодора Живкова, Людмила Живкова, знаменитый болгарский художник Светлин Русев, популярный поэт Любомир Левчев, известная гимнастка Нешка Робева. Все они члены БКП. Наивно полагать, что идеологическая машина государства оставила бы без контроля такого человека, как Ванга. Рассекреченные архивы показывают, а бывшие сотрудники спецслужб подтверждают, что Ванга была под постоянным наблюдением. Ее близкие говорят, что сама ясновидица, несмотря на слепоту, не только хорошо ориентировалась в своем доме, но даже указывала, где в нем спрятаны жучки. Россия всегда говорила эмоционально и хорошо, но вряд ли обычно прямолинейная Ванга лукавила из-за того, что ее записывали микрофоны прослушки. При этом большинство ее пророчеств на магнитных записях нет. Манипулировали ли словами ясновидящий? Больше всего об особом отношении Ванги к России говорил писатель Валентин Сидоров. Он общался с ней в 1979 году, чтобы написать книгу о ней для читателей из СССР. Специально для этих разговоров Вангу привезли в Софию. Как свидетельствовал сам Сидоров, его встречи с ясновидящей были строго конфиденциальными, но всегда в присутствии Людмилы Живковой, тогда члена ЦК БКП. Она играла роль переводчика. Позже в своей книге писатель выразил признательность обеим женщинам. Ванга рисует будущее России так. Все растает, как лед только одно останется неизменным – слава Владимира, слава России. Нет такой силы, которая может сломать Россию. Россия будет развиваться, расти, укрепляться и не только сохранит себя, но и станет хозяйкой всего мира. «Как орел Россия будет парить высоко над землей», – говорил Иван Гасидорову, – «и осенит своими крыльями всю землю. Ее духовное превосходство признают все», включая Америку. Но это, согласно пророчице, произойдет через 60 лет. Писатель уточняет, что он переспрашивал ее три раза, и три раза она устанавливала именно этот срок. До этого будет союз трех стран – Китая, Индии и России. А Болгария заинтересовалась Людмила Живкова. Болгария тоже будет в порядке, Но если она будет вместе с Россией и как часть России, ответил ванга без России у Болгарии нет будущего. И еще. Весь мир погибнет, только Россия и Болгария будут существовать. Согласно другому ее пророчеству, новый человек под знаком нового учения появится в России. «Скажите Борису», чтобы пил меньше. В начале 1990-х к Ванге приехала команда Ельцина. Им она предсказала победу на выборах. Члены команды будущего президента передают ее слова. «Россия — это все. Сколько раз она нас освобождала. Россия помогает нам во всем — едой, деньгами. Россия сильная. Теперь у нее есть проблемы, но она их решит», — сказала Ванга. И добавила, передавайте привет Борису и скажите, чтобы пил меньше. Он поможет России, но больше второй и третьей. Кто второй и третий, она не говорила, но мы можем уже частично догадаться. В конце концов, если мы посмотрим на ее предсказания, мы поймаем правильное, в кавычках, послание от властей тогдашнего Советского Союза и Болгарии. В этом контексте, когда Ванга говорит о Западе, ее слова обычно негативны. Например, «У нас все плохое идет из Америки, но Америка впереди с техникой». В 1971 году она предсказала отцу четырехлетнего Филиппа Киркорова, что его сын станет музыкантом, а в 27 лет он женится на женщине, чье имя начинается на «А». В 1994 году Киркоров действительно женился на Алле Пугачевой. «Обязан был», — Расванга сказала. «И Алла, по счастью, начинается на А». Впрочем, Филипп мог жениться и на любой Анне, Алисе, Анастасии, Глая или Аленушке. Еще более странной является приписываемая ей рекомендация Японии вести переговоры с Советским Союзом об аренде островов, поскольку ожидается некая катастрофа. Она говорила Нешке Робевой «Японские острова станут опасными и непригодными для жизни, поэтому Япония должна договориться с Россией, чтобы она дала им землю». В контексте давних споров о так называемых северных территориях, группе островов Курильской гряды, эти ее слова звучали очень политически недвусмысленно и для СССР, и для России. Конечно, Вполне возможно, что Ванга действительно все это говорила во время долгих разговоров с Людмилой Живковой и ее окружением. Но также возможно и то, что ее слова были отредактированы удобным для властей образом. Большая часть ее утверждений не задокументирована, поэтому приходится доверять воспоминаниям ее собеседников. В этой ситуации естественен вопрос, какие из утверждений принадлежат Ванге, а какие приписаны ей с той или иной целью. Ванга предсказала коронавирус. Интересно, что имя предсказательницы продолжает эксплуатироваться и по сей день. Мировые СМИ регулярно вспоминают о ее «пророчествах», в кавычках, связанных с текущими событиями. Ванги приписывали слова. «Когда придет к власти черный президент, Тогда Америка пойдет вниз. Но ни в чьих записях не указано, что она говорила такое. Британская Daily Mirror определяла аварию 2011 года на японской атомной электростанции Фукусима как предсказанную пророчицей. Английский таблоид The Sun опубликовал на первой странице аршинный заголовок «Ванга предсказала Брекзит. А вот совсем свежее в том же духе. Российский еженедельник-собеседник в марте 2020 года пишет «Ванга предсказала коронавирус». Где еженедельник это взял? Неважно. Ведь есть сенсация, а на душе читателя становится теплее, когда он читает, что «охвативший человечество вирус будет побежден». И спасение, конечно, придет из России. Лекарства создадут из шишек сибирского кедра. Новый препарат поднимет человеческий иммунитет и сделает организм устойчивее к вирусам. Эпидемия сплотит человечество, исчезнут границы между богатыми и бедными, сотрутся границы государств. Все окажутся равны перед страшной угрозой заражения. Скоро будет четверть века со дня смерти болгарской ясновидящей. За такой период обычно стираются из памяти множество звезд прошлого. С Вангой такого не наблюдается. Чем больше лет проходит со дня ее ухода, тем больше смыслов приписывают ее пророчествам. Глава 35 Советско-болгарские полеты в космос. Нештатные ситуации — Николая Рукавишникова и Георгия Иванова. 10 апреля 1979 года с космодрома Байконур стартовал пилотируемый космический корабль «Союз-33» с международным экипажем на борту. Старт проходил в штатном режиме, и поначалу ничто не предвещало аварийной ситуации в космосе. Корабль с двумя космонавтами, опытным советским командиром Николаем Рукавишниковым И новичком, болгарским космонавтом-исследователем Георгием Ивановым должен был пристыковаться к орбитальной станции «Салют-6», доставить на станцию технику, приборы, разработанные в Народной Республике Болгарии и продукты питания живущим на орбите космонавтам Владимиру Ляхову и Валерию Рюмину. Ну и, конечно, всем четверым предстояло выполнить программу четвертой миссии в рамках Международной космической программы «Интеркосмос». За первые сутки полета были выполнены все тесты, три маневра дальнейшего сближения. Бортовые системы «Союза-33» работали нормально. Приближался самый ответственный момент. Корабль и станцию разделяли 16 километров. Система радиоизмерений «Игла» показывала экипажу и операторам ЦУП, Центр управления полетами, параметры сближения – Расстояние между объектами планомерно сокращалось. «Дальность 9», — сообщили Сатурны, позывные Союза 33. «Включаем БУС, блок управления сближением». На этом этапе полета работала автоматика. Ее электронный мозг быстро и безошибочно анализировал параметры относительного движения корабля и станции, сравнивал их с расчетными автоматическое устройство четко выдавало команды на разгон, торможение и компенсацию боковых отклонений. «Дальность 4 километра». «Станцию наблюдаем!» — отозвались Сатурны. В переговоры включились и «Протоны» — позывные Ляхова и Рюмина, которые находились на станции «Салют-6». «Внимание всем!» — голос дежурного руководителя смены Центра управления полетом вдруг стал тревожным. Он обратил внимание, что игла и двигатель — выключаются самостоятельно. Маршевый двигатель не дорабатывает. Вместо расчетных 6 секунд проработал три. Что это? Случайный сбой в системе игла или неполадки в самом двигателе? Произошел отказ маршевого двигателя корабля. На заключительном этапе автоматического сближения со станцией обнаружилась нештатная работа маршевого двигателя корабля. Космонавты на орбитальной станции, наблюдающие за подходом Союза-33, отметили также необычную форму факела двигателя. Самое важное, что этот двигатель универсален. Он используется как для ускорения, так и для торможения и маневрирования на орбите. Союз-33 и Салют-6 расходятся всего в нескольких метрах. ЦУП с Земли рекомендует космонавтам сделать еще одну попытку. Корабль снова приближается к станции. За несколько секунд до стыковки двигатель начинает вибрировать и снова блокируется. Ситуация становится чрезвычайной. Следующая попытка приблизиться к салюту-6 может быть сделана примерно через 20 часов. За это время специалисты на Земле должны проанализировать все возможности и предложить наиболее благоприятный вариант спасения людей. Пока ждут решения ЦУПа, Космонавты совершают 16 оборотов вокруг Земли, наблюдая за ней с расстояния около 350 километров. Болгарин достает камеру и делает 72 кадра. Десятилетия спустя эти пленки будут рассекречены, а фотографии показаны на международной выставке. Союз-33 как спутник Земли продолжает кружить на орбите вокруг нее в безвоздушном пространстве. Опытный Рукавишников, у которого за спиной уже два полета в космос, быстро осознал серьезность ситуации. В истории пилотируемых космических полетов до этого момента не было случая блокировки маршевого двигателя. Программа «Интеркосмос» под угрозой срыва «Интеркосмос» — это амбициозная космическая программа СССР, В ней участвуют космонавты из стран социалистического лагеря. Возможна катастрофа, удар по престижу Советского Союза и, что еще хуже, реальная угроза жизни космонавтов, которые могут попросту не вернуться с орбиты, задохнувшись внутри корабля, когда кончится запас кислорода. ЦУП мучительно решал, что делать. Попытаться провести еще одну стыковку или, используя резервный двигатель, столкнуть корабль с околоземной орбиты и вернуть его на Землю. Рассматривалась и попытка навести на корабль саму станцию, задействовав двигатели «Салюта-6» для стыковки с «Союзом-33». Выбрали самый безопасный для жизни космонавтов вариант – возвращение на Землю. Но резервный двигатель преподносит сюрприз – отказывается включаться. «Ситуация приближается к катастрофической». «Я думал о том, что произойдет, если возвращение на Землю окажется невозможным», напишет позже Рукавишников. «Запасы кислорода на корабле ограничены. Если «Союз» останется на орбите еще несколько дней, им грозит мучительная смерть от удушья». Поэтому я решил, в худшем случае мы продолжим полет, пока можем, а потом... Я знал, где находится клапан для разгерметизации корабля. Его открытие гарантировало нам почти мгновенную смерть. Я был готов к этому варианту», — вспоминал Николай Рукавишников. Им не пришлось заходить так далеко. Байконур приказал Рукавишникову запустить резервный двигатель. Чтобы свести корабль с околоземной орбиты и приблизить в заданные точки, он должен был работать ровно 188 секунд. Если двигатель отключится менее чем за 90 секунд, корабль навсегда останется на орбите. Двигатель сработал, но на запланированной 188 секунде не выключился. Вернется спускаемый аппарат на Землю или станет катафалком космонавтов на орбите выключить двигатель вручную или пусть еще поработает. Но тогда он может прожечь камеру сгорания или отклонить корабль от заданной траектории. А если Рукавишников отключит его, где гарантия, что двигатель уже выполнил свою функцию и корабль сошел с орбиты? Командир смотрел на секундомер. 190 секунд, 200, 213, он наконец выключил двигатель. Рукавишников вспоминал. Гул, стих. Что теперь? В корабле тихо, в эфире тоже ни звука. Включаю все средства связи и кричу. Двигатель проработал 213 секунд. Идем на баллистический спуск. Ответа нет. Повторяю доклад. Тишина. Если мы идем вниз, то перегрузки будут большие, 10 единиц. Но это нас не страшило. Перетерпим. Где сядем, тоже не важно. Найдут и спасут. Хуже, если импульс был слишком слабым, и тогда мы еще долго будем оставаться на орбите. А кислорода мало. Экипаж снова вышел в эфир. Ответа нет. Рукавишников включил все средства связи и открытым текстом передал. «Всем, всем, всем! Я Союз-33! Я Союз-33!» И далее о сложившейся ситуации. Он надеялся, что морские корабли... Под ними была ночная Атлантика, или радиолюбители услышат голос с орбиты, и мир узнает о катастрофе, что произошла в космосе. Прошло двадцать минут, потом двадцать а никакого признака входа в атмосферу не ощущалось. Была невесомость. Я заметил пылинку, которая висела прямо перед нами. — Смотри, — говорю Георгию, — это наша судьба. Если она пойдет вниз, мы спасены. Начнется торможение. Мы не отрывали глаз от пылинки. Минуты кажутся долгими, как год. Но вот пылинка дрогнула и начала оседать. Стали нарастать перегрузки, а это означало, что корабль идет к земле. «Самолеты поисково-спасательной службы наблюдают плазменный след», — сообщил информатор ЦУП. «Дальность от расчетного места посадки — 1800 километров». Рванул парашют. Высотомер откручивал метры и предупреждал, что пора готовиться к касанию. удара землю, спускаемый аппарат перевернуло на бок, и он замер. В конце концов, фортуны и опыт Рукавишникова не подвели. «Союз-33» вернулся, как говорится, с того света. Космонавты облетели 31 раз вокруг Земли и оставались на орбите почти двое суток, которые длились как две недели. Поскольку полет завершился аварийно, его программа не была выполнена. Какие научные опыты провел на советской орбитальной станции «Мир» болгарин Александр Александров? 7 июня 1988 года, спустя 9 лет после первого полета болгарина в космос, на корабле «Союз ТМ-5» стартовал второй болгарин, космонавт-исследователь Александр Александров. Командиром корабля был Анатолий Соловьев, инженером Виктор Савиных. Болгарам удалось разработать ко второму своему полету в космос новую научную программу Шибка в рамках интеркосмоса. Шибка это символ боевого братства русских и болгарских воинов, приведшего к освобождению Болгарии от османского ига, а проект шибка это сотрудничество ученых двух стран в освоении космоса. Общая масса болгарской аппаратуры превысила 200 килограммов. В Институте космических исследований Болгарской академии наук ИКИ-БАН Под руководством профессора Мишева был разработан прибор «Спектр-256», позволяющий регистрировать спектральные характеристики земной поверхности в 256 каналах видимого и инфракрасного диапазонов. Болгарские специалисты использовали полученные данные в интересах геологии, геоморфологии, почвоведения, геодезии, картографии и экологии. С помощью съемки из космоса были составлены сейсмические карты Болгарии. Борт-инженер Совиных вспоминал: К съемкам Болгарии мы приступили 10 июня. К сожалению, мешала сильная облачность, закрывавшая более двух третей территории республики. За весь полет мы сделали над Болгарией 8 витков, из них 4 в ночное время. В дневной Александров не отходил от иллюминатора. Ему хотелось в деталях рассмотреть свою родину. Панорама внизу постоянно менялась. Мы летели над Болгарией всего 40 секунд. Наши надежды на улучшение метеорологических условий оправдались. Земля очистилась от облаков и предстала во всей своей красоте и графической четкости. 14 июня Александров увидел свой родной город Амуртак. Мы выполнили программу фотосъемки с помощью аппаратуры, разработанной в Болгарии. Болгарские специалисты создали для проекта шибко астрофизический комплекс Рожен, предназначенный для измерения оптических излучений звезд, галактик, туманностей. Еще один прибор импульсный фотометр терма Космическое материаловедение в проекте Шибка было представлено двумя экспериментами: Климент Рубидей. Вуал и структура. Цель их, соответственно, получение монокристаллов, сплавов вольфрам-алюминий и алюминий-медь. Основным направлением медико-биологической программы проекта Шипка стало комплексное исследование работоспособности космонавта на начальных этапах адаптации к условиям космического полета. При создании прибора Плевен-87 исходили из принципа моделирования основных элементов операторской деятельности. Для реализации этой программы в Болгарии был разработан целый комплекс специальной аппаратуры, основой которой была микропроцессорная система ЗОРА. Впервые с помощью болгарской программы были проведены компьютеризированные эксперименты с человеческим сном. Экспериментом Сон-К мы доказали, что космонавты могут полностью восстанавливаться во время длительных полетов в космосе, вспоминал позже Александр Александров. Таким образом, участие болгарской стороны во втором космическом полете было оплачено своеобразным бартером, поставкой научного и технического оборудования на сумму около 14 миллионов долларов США. А советская космическая программа позволила Болгарии отправить на околоземную орбиту двоих космонавтов и создать свою уникальную космическую программу «Шибко». Александр Александров провел в полете на борту Советской космической станции «Мир» 9 суток и 20 часов. Он стал 206-м землянином, побывавшим в космосе, и вторым космонавтом из Болгарии. Послесловие Уважаемый читатель, коль скоро вы добрались до этих строк, значит, вы завершили чтение книги Андрея Павловича Кудина. А может быть, вы начали листать ее с конца, и в этом случае вам только предстоит познакомиться с этим увлекательным и самобытным произведением. На сей раз автор цикла «Болгарские тайны» избрал особо интересную и многогранную тему русско-болгарские отношения с глубокой древности до конца XX века. Во время преобладания идей славянофильства второй половины XIX века или в период развитого социализма Тысячелетние братство и дружба России и Болгарии были неоспоримым постулатом, отражавшимся в школьных учебниках, работах историков, произведениях изящного и монументального искусства. Но наступали иные эпохи, менялась государственная политика и уходила официальная идеология. И люди в наших странах переставали в обязательном порядке получать одобренные сверху, упорядоченные и достоверное знание об истории отношений русского и болгарского народов. А многие ее страницы, даже во времена союзнических отношений, не вмещались в прокрустого ложа идеологической конъюнктуры и оставались белым пятном не только для масс, но и для специалистов. В наши дни на всем пространстве бывшего Советского Союза очень многие люди на уровне подсознания и генетической памяти ощущают чувство симпатии и интерес к Болгарии и хотели бы подкрепить и насытить их конкретными фактами, именами, датами. Однако в поиске их они зачастую сталкиваются с трудностями из-за нехватки доступных и ясных материалов по этой теме. И именно поэтому данная книга будет особенно интересна и полезна для российского читателя. Для своего труда, Кудин осознанно избрал жанровую форму коллекции отдельных кратких очерков, посвященных самым разным сюжетам из всех периодов истории русско-болгарских отношений. В этом смысле книгу «Болгарские тайны 3» можно сравнить с разноцветной мозаикой или витражным окном, каждый фрагмент которого имеет свою форму, объем и колорит. От очерка к очерку автор легко и непринужденно переносит нас из эпохи в эпоху, с берегов Дуна и склонов Балкан на Русскую равнину, берега Днепра, Невы и Волги и обратно. На страницах книги перед нами разворачивается яркая и живая портретная галерея князей, царей полководцев, церковных иерархов и просветителей, писателей и ученых-гуманитариев, литературных персонажей, и их реальных прототипов. Каждый сыграл свою уникальную роль в общей истории России и Болгарии. Написана книга простым и ясным языком, а не сухим высоким штилем академической науки. Слово «тайны» далеко не случайно фигурирует в названии данной книги. Автор смело подступает к наиболее сложным, противоречивым и дискуссионным проблемам в истории связей России и Болгарии. По многим из них, у ученых в России, Болгарии и иных странах до сих пор нет единой точки зрения. При этом Кудин не пытается обгонять специалистов-историков и не предлагает легких и сенсационных трактовок, чем грешат жанры крипто и фолк-истории. Его задача заинтересовать читателя, удивить его необычной постановкой, проблемы и оригинальными гипотезами ее разрешения. Поэтому неоднократно на протяжении своего повествования автор использует вопросительную интонацию и подчеркивает, что готовых и однозначных ответов историческая наука пока дать не может. А значит, это оставляет обширное пространство и для дальнейших научных открытий, и для новых популярных и увлекательных рассказов об этом широкой публике. И если после прочтения книги «Болгарские тайны 3» вы, читатель, удивились многочисленным хитросплетением истории русско-болгарских отношений и захотели еще больше узнать об этом, то автор книги вполне достиг своей цели. Как мне представляется, это ему удалось. Василий Борисович Каширин, кандидат исторических наук, Старший научный сотрудник Института слояноведения Российской Академии наук.